В Лондоне я представилась их величеством, принявшим меня с свойственными им добротой и любезностью. Я сказала им, что пользовалась необыкновенным спокойствием и удовольствием в их владениях, что мой сын в особенности извлек громадную пользу для своего образования из пребывания в английском университете, вследствие чего я на всю жизнь сохраню благодарность, доступную только сердцу матери» и что к чувству почтения к их величествам я присоединяю и чувство глубокой признательности, королева ответила мне, «Я уже знаю, и своими словами вы подтверждаете, что вы редкая мать». Я возразила, что вряд ли заслуживаю подобного отзыва, и что, в свою очередь, слышала, что королева была примерной матерью, и что ее прекрасная семья вполне заслуживает и оправдывает ее великую нежность». Королева заговорила о своих многочисленных детях и усомнилась, знаю ли я их всех. Я ответила утвердительно и выразила желание их видеть. Королева обещала нарочно выписать их из Кью, чтобы показать их мне. Действительно, она приказала леди Голдернес привести их на следующий день к завтраку и предупредить меня об их приезде. Я как могла выразила королеве свою благодарность за ее доброту я видела ее прелестных детей, действительно похожих на ангелов. Мы поехали в Бат и Бристоль и посетили все замки и королевские резиденции. Откланившись королю и королеве, мы поехали в Маргет и оттуда на корабле в Астенде. Оттуда мы приехали в Брюссель, где, пробыв несколько дней, оставили экипажи и часть людей, а сами отправились через Антверпен в Голландию, которую объехали всю». «Мы посетили Роттердам, Дельфт, Гаагу, Лейден, Утрехт, поселение братьев Гернгутеров, Гаарлем. Я получила письмо от нашего посланника в Голландии, князя Галицина, очень позабавившее нас. Он с большим юмором писал про инцидент с купцом, которого я приютила в нанятом мною помещении на судне» и который, приехав к князю, передал ему нижайшее почтение от имени русской женщины, пользующейся его покровительством и путешествующей благодаря его щедротам. Князь долгое время не мог понять доброго голландца, и ищел его даже за сумасшедшего, но, расспросив его, где он меня видел и кто был со мной, он, наконец, догадался, что это была я, и смутил бедного купца, сказав ему мое имя. Дело в том, что в ту минуту, как... Тришкоут, в котором я наняла комнату, Руф, собирался тронуться в путь, прибежал человек, очевидно, спешивший уехать. Оставалось свободным только одно место на крыше. Тогда, видя его беспокойство, я попросила его войти в мою комнату, что он и сделал с великим удовольствием. Он объяснил мне наполовину по-голландски, наполовину на плохом немецком языке, что неотложные дела требуют его присутствия в известный день в Гааге. Мне пришла мысль скрыть свое имя, и я попросила его пойти к нашему министру, он уверял меня, что его знает, и сказать ему, что русская женщина, пользующаяся его покровительством, кланяется ему и просит его адресовать свои письма в Амстердам. Нам предстояло подняться по другому каналу, находившемуся на другом конце города, чтобы попасть на него. Приходилось пройти через весь город пешком, а так, когда отхода следующего Тришкоута оставалось два часа, я спросила его, как обыкновенно пассажиры проводят это время. «Туземцы имеют здесь либо дела, либо знакомых и родных», — ответил он, — «но так как вы иностранцы, я поведу вас в один трактир недалеко от пристани». Я приняла его предложение, и мы едва могли удержаться от смеха, когда он стал нас угощать пивом, хлебом и сыром. Вернувшись в Гаагу, я свиделась еще раз с принцессой Оранской, которую искренне любила и уважала». Оба раза, когда я была в Гааге, она настояла на том, чтобы я ее посетила, хотя я отговаривалась с неимением с собой других платьев, кроме дорожных. Но она прислала ко мне свою воспитательницу, мадам Дункельман, пользовавшуюся полным доверием принцессы-матери в деле воспитания принцессы Оранской. Не распространяясь о всех ее прекрасных качествах, скажу только для ее характеристики, что она состояла в переписке с Фридрихом Великим, дядей принцессы Оранской. По ее настоянию я решила пренебречь этикетом по части костюма и поехала с дочерью во дворец в карете мадам Дункельман. Мы ужинали у принцессы как в этот день, так и во все последующие, пока оставались в Гааге, а также и по возвращении из помянутой круговой поездки. Принц Аранский ужинал с нами. Обыкновенно он за ужином засыпал, несмотря на ранний час, но в этот раз он, сидя рядом со мной, даже не дремал. Он сказал мне, что любит засыпать за столом, но что я была так добра, что отогнала морфия от его вешт».